где каждый пообещает отдать Тейла своего первенца. И тогда я больше никогда не буду упоминать о нем. Я положу расписки в подвальную яму и подожду. Если он не придет сегодня ночью, все будет кончено. Я больше не буду приходить туда и оставлять подарки. И клянусь, что больше никогда не буду говорить о феях». Сэм рассмеялся.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 Почему я должна тебе верить? Эви покраснела так, словно ей влепили по щечину. Потому что... Промямлила она. Почему? Требовательно спросила Лиза. Я могла бы много рассказать тебе. Много такого, о чем ты не знаешь. Я думала, что это все испортит. Но теперь... Мне известно, что ты встречалась здесь с Джеральдом и Беккой и рассказывала им о подвальной яме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 Эви стиснула зубы и опустила голову. Потом она вытащила из-под рубашки ключ на шнурке. «Это я во всем виновата. Но я могу прекратить это. Я могу спасти нас». Эви испустила резкий хлюпающий вздох. «Я должна тебе кое-что сказать». С виноватым видом добавила она. «Послушай», — сказала Лиза.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 а я брошу наши листки в яму. Эви начала подниматься по склону, шаркая тяжелыми ботинками. Лиза сразу же направилась к подвальной яме и достала из кармана бумаги. Ее листок был первым, и она посмотрела на него. «Я, Лиза Назара, обещаю моего первенца Тейла, королю фей. Я хочу однажды посетить страну фей и увидеть ее собственными глазами.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 Она полночи прождала в подвальной яме со своими бумажками, взывая к Тейла, как влюбленная школьница. Как глупо. Она сделала все, что полагалось, пообещала королю фей своего первенца и даже убедила остальных сделать то же самое. Но он не пришел. Возможно, феи просто заглянули в ее душу и сочли ее недостойной. Лиза вцепилась в волосы и грубо дернула выступающую прядь.